Ли Смур. История болезни. 12 марта 2020 года. Факт. У ребёнка температура. Основание. На двух термометрах тревожные показания: 39,9, 41, 44. Основание. Ребёнок горячий. Щёки красные. Ребёнка трясёт. Ребёнок не в состоянии нормально принимать пищу. Рот открывается неправильно, губы вялые. Ребёнок не плачет, а мяучит. Факт. У детей часто бывает температура. Основание. У обоих детей в семье в течение их жизни регулярно бывала температура. Первый ребёнок родился 3 года и 9 месяцев назад. Субъективное мнение. У ребёнка 3,75 лет температуры нет. Основание. Лоб ребёнка 3,75 лет прохладный. Методология. Мать ребёнка 3,75 лет На ципочках заходит в комнату, стараясь не дышать, не наступать на определённые половицы. Прикладывает губы к коже, поскольку губы лучший измеритель температуры человеческого тела. Вопрос. Какие показания термометра необходимы для обращения в детскую неотложную помощь? Процесс исследования. Родители ребёнка делают несколько поисковых запросов в интернете. Используя следующие фразы. Детская неотложная помощь при температуре 44, температура скорая. Ответ. Интернет дает две противоположные рекомендации. А. Езжайте немедленно. Б. Дайте Т-Линол, вызовите врача. Ответ. Родители ребёнка 6 секунд смотрят друг на друга, взвешивая все обстоятельства. Факт. В мире новая болезнь. Факт. Анна вошла в человеческую популяцию. Факт. Отцу ребёнка вчера сообщили. Утро их его коллег это болезнь. Утверждение. Очень неудачное время. Опровержение. У детей бывает температура. У детей часто бывает температура. У ребёнка нет никаких других симптомов, кроме температуры. В большинстве случаев температуру у детей вызывают не те вирусы, что недавно вошли в человеческую популяцию. У остальных троих членов семьи симптомы пока не проявляются. Неизвестно, Контагиозность вируса. Вероятное течение болезни. Время с момента заболевания до появления симптомов. Типичные проявления болезни у взрослых и детей. Краткосрочные и долгосрочные последствия у тех и других. Летальность. Реплика. Тут много неизвестного, говорит мать ребёнка. Соображение. Без четверти 2 ночи. Сестра ребёнка спит. Одному из родителей придётся отвезти ребёнка в детскую больницу. Второму придётся необходимо прерваться. Ребёнка тошнит. Тошнота обычная, не сильная. Безрадостно открытый рот. Исторжение содержимого желудка ребёнка. Рвота продолжается. Ребёнок слабеет. Ребёнок засыпает. Соображение. Продолжение. Придётся остаться с сестрой ребёнка. Дальнейшие соображения. Что опаснее: ввести ребёнка в медицинское учреждение или наблюдать за ним дома? Если у ребёнка не новая болезнь, могут ли ребёнок или один из родителей заразиться новой болезнью? в медицинском учреждении. Решение. Родители ребёнка выбирают вариант «Б». Ребёнку дают детский Т-Ленол. Без 10,2 вызывают врача. Уточнение. Это не врач, а автоответчик. Врач перезвонит. В перерыве. Родители моют пол. Приглушают свет в гостиной. Отец лежит на диване с ребёнком на груди. Отец фиксирует у ребёнка жар. Невероятно! Он горячий, как чайник, как мотор. Жар — это результат труда затраченной энергии, труда нового маленького тела, вышедшего на войну. Отец вспоминает первые дни ребёнка. Отёчные веки, открывающиеся и закрывающиеся с нешуточным усилием, Движение пальцев под водой отмечает. Тела новорождённых похожи на щит. Торс перевёрнутый треугольник, а конечности не имеют существенного значения. Эти мысли подбадривают его. Они задуманы так, чтобы выживать, говорит себе отец, утверждает. Сейчас ребёнку 10 месяцев. Ребёнок вырос, У него пухлое тело. Его вес на груди отца одновременно утешение и тревога, напоминание обо всём, переданном детскому телу. 7,315 тысяч унций молока из тела его матери. 722 малиновых ягоды. 480 унций йогурта. 120 бананов. 84 кусочка сыра. 15 маленьких пакетиков любимой воздушной еды ребёнка под названием тающий йогурт и один кусочек торта, тайком пронесённый ему сестрой. Помимо того, что было физически передано в тело ребёнка, существует ещё и факт отцовской любви к нему, к его смеху, к открытому рту, к трём проретавшимся зубам. К тому, как на прошлой неделе он научился целовать, к тому, как он целует открытым ртом, прижимаясь к щеке принимающего поцелуй, к руке ребёнка, которую держит отец, который ребёнок недавно научился махать. Сейчас покоясь на груди отца, все части тела ребёнка неподвижны. Все части тела отца неподвижны. Мать сидит в кресле, смотрит на них. Смотрит на телефон. Ждёт звонка врача. 3 раза проверяет, не выключен ли в телефоне звук. Наблюдение. Проходит час. В доме тихо. Мать думает о том, что может быть всё. Необходимо прерваться. Ребёнку тошнит. на грудь отца, на диван, на ковёр. Ребёнок приподнимает голову и смотрит, что он наделал, опускает голову прямо в лужу жидкости, вылившейся из его тела, опять засыпает. Пауза. Требование. Возьми его, тихо говорит отец ребёнка. Возьми его. Следствие мать берёт ребёнка вытирает его отец вытирает рубашку диван ковёр волосы снова берёт ребёнка вопрос который час спрашивает отец ребёнка ответ 2 минуты четвёртого вопрос да что же он чёрт возьми не звонит спрашивает отец ребёнка Решение Ребёнка в больницу повезёт кормящая мать Отец держит переодетого ребёнка тот спит от него ещё пахнет желчью Мать собирает сумку Список В сумку кладут 6 памперсов, пачку салфеток, две смены одежды, два слюнявчика Возьми больше говорит отец, имея в виду рвоту. Ручной молокоотсос, две бутылки сцеженного молока на случай сепарации, упаковку со льдом, маленькую сумку-холодильник, воду для матери, смесь из сухофруктов и орехов для матери, зарядное устройство для телефона матери, телефон матери, её ключи, которые сначала с грохотом падают на пол. Необходимо прерваться. Ребёнок смеётся. Вопрос. Он только что смеялся? спрашивает мать. Ответ. Смеялся. Ребёнок поднял голову, растопырив пальцы, тянется к ключам на полу. Хочу. Ребёнок улыбается. Наблюдение. Глаза у ребёнка внимательные. Цвет лица лучше. Ребёнок осматривает комнату, издаёт горловые звуки «О-о-о», «О-о», поёт ребёнок. Выражение восторга. Первое, чему он недавно научился. Вывод. Ему лучше, говорит мать. Давай ещё раз помиряем температуру. Говорит отец. Результат. 38,4. Предложение. «Может быть», — говорит отец, — «имеет смысл». Необходимо прерваться. Звонит телефон. Врач. Совет. Она уверяет, можно подождать до утра, — говорит мать. Наблюдение. Наблюдение. ребёнок трёт глаза. Ребёнок выглядит усталым. Решение. Родители раздевают ребёнка до подгузника. Кладут в спальный мешок с розовой оборкой, доставшейся ему от сестры. Халат, так называет его мать, вспоминая халат своей бабушки, конфеты, которые та держала в карманах, длинные тонкие бабушкины ноги. то как бабушка, когда внучка бывала больна, клала ей руку на спину, сидела с ней, когда у будущей матери ребёнка в детстве была ветрянка, и в который раз смотрела звуки музыки, никогда не жалуясь и не показывая, как ей скучно. Воспоминания трогают её. Все предки, вся нежность, передаваемая ребёнку за ребёнком, последний этот её ребёнок Его она держит на руках. И вспоминая, мать кормит ребёнка, чтобы он уснул, напрягаясь от каждой паузы в его усилиях, боясь, что ему опять станет хуже. Ему не хуже. Теперь мать положит его в кровать, в розовый халат, будет смотреть, как он спит, наклонится, положит руку на лоб. Опять и опять проверяет температуру. Тёплый, но не горячий, говорит она себе, хотя без термометра точно сказать нельзя. Она ложится на пол рядом с ребёнком, смотрит на ребёнка. Ребёнок дышит. Ребёнок дышит. Тусклый свет и тени на лице ребёнка. клось перекладена кроватке она одним пальцем дотрагивается до кожи ребёнка тёплая но не горячая тёплая но не горячая думает мать песнь молитва хотя наверняка она знать не может